48. В тот вечер я позвонила с родительского телефона Пьетро и в подробностях рассказала ему обо всех Лилиных бедах и о том, как пытаюсь ей помочь. Он терпеливо выслушал меня и даже проявил некоторую инициативу, вспомнив, что в Пизе у него есть знакомый молодой эллинист, который страстно увлекается компьютерами и верит, что благодаря им филология выйдет на новый уровень развития. Я знала, как Пьетро занят, и его готовность принять участие в моих делах меня растрогала. Свяжись с ним, пожалуйста», — попросила я. «Расскажи ему про Энсо. Вдруг для него найдется работа». Он пообещал, что попробует, а заодно вспомнил, что у Мария Розы, кажется, был роман с каким-то молодым неаполитанским адвокатом. Можно его разыскать и обратиться к нему. Зачем? «Выбить денежную компенсацию от завода для твоей подруги». Эта идея привела меня в восторг. «Позвони, Мария Розе!» «Хорошо. Не забудь, — настаивала я. Пожалуйста, прямо сейчас позвони». На какое-то мгновение он замолчал, а потом сказал. «Ты прямо как моя мама. В каком смысле? Когда ей что-нибудь нужно, она говорит теми же словами. К сожалению, мы с ней слишком разные». Он снова помолчал. «И хорошо, что разные», — после паузы добавил он. «Но в таких делах ей цены нет. Позвони, расскажи ей о подруге». Вот увидишь, она все устроит. Я позвонила Аделе. Мне было страшно неудобно ее беспокоить, но я решилась, потому что помнила, как ловко она расправилась со всеми проблемами, связанными с флорентийской квартирой или с моей книгой. Ей нравилось хлопотать за других. В случае необходимости она просто поднимала трубку и запускала цепочку, которая звено за звеном приводила к поставленной цели. Говорить она умела так, что отказать ей было невозможно. Она преодолевала любые идеологические преграды, не признавала иерархий, с одинаковой легкостью обращалась к уборщицам, мелким служащим, воротилам бизнеса, ученым или министрам. Со всеми была приветлива, но ухитрялась так себя поставить, будто своей очередной просьбой оказывала этим людям одолжение. Я тысячу раз извинилась, после чего вкратце рассказала Аделе о своей подруге. Она внимательно выслушала меня. История Лилы ее заинтересовала, увлекла и возмутила. «Дашь мне время подумать?» «Конечно». «А можно я пока дам тебе один совет?» «Буду рада». «Не трусь. Ты писательница. Вот и воспользуйся своим положением. Покажи всем, кто ты такая. Мы живем в эпоху перемен. Старые порядки рушатся на глазах. Не стой в стороне. Вмешивайся в то, что происходит. И начни с этих подонков. Прижми их к стенке». «Ну как?» Пиши. Пусть Сокаву и ему подобные до смерти тебя боятся. Пообещай мне, что сделаешь это. Я постараюсь. Она дала мне номер редактора униты.